Рассказ третий. Моё крылатое приключение. Сегодня впервые в жизни мне хотелось убивать. А виной всему был один сапфировый дракон, вожделевший приключений. Вроде ведь взрослый и умный парень, но это только с виду. Внутри ребёнок ребёнком. Иначе как назвать нелюдя, буквально похитившего меня из обители, чтобы показать нечто? Об этом нечто. Он рассказывал последние 10 минут, пока мы пробирались сквозь кусты и буреломы, шагая по влажной от дождя земле. Не друга я искренне любила. Он был чудесным собеседником, хорошим учителем и верным товарищем, но ребёнок Радует, что эти качества проявлялись только в моём присутствии. Когда рядом был его наставник, лорд Даррок, друг превращался в серьёзного хмурого дракона, образец мудрости с ноткой пафоса. Если бы только его наставник и знакомые драконы знали, что из себя представляет Карим на самом деле. Я убью тебя. Прошепела сквозьжатые зубы, морщись от хлюпающей в туфельках воды. Да, домашняя обувь ну никак не подходила для долгих прогулок. Да и погода не особо располагала, даже несмотря на то, что мы прилично забрались на юг, поздняя осень отголосками прохладного ветра напоминала о себе. Если я заболею перед экзаменом и меня сделают под опытный, учти Буду являться к тебе призраком до конца дней и после смерти тоже. Я тебя везде достану. Мелочь. Ну прости, пожалуйста. Я не думал, что за день здесь так похолодает. Ну, хочешь, я тебе свою рубашку отдам. Нет уж. Иди и мучься угрозами совести. И вообще, ты мне скажешь, куда мы идём? Осталось совсем немного, честно-честно. Я не верила Потому что слышала такую же фразу 10 минут назад. Однако шла следом за Каримом, прекрасно понимая, что выбора у меня нет. Летели мы сюда на его широкой драконьей спине и летели довольно долго. Так что ругаемся и топаем. Кстати, об экзамене. Дочитала книгу, которую я принёс. Дочитала. Слушай, такая замечательная, там такие картинки. Да, дракон в разрезе действительно потрясающая картина. Ой, а ты тоже смотрел? Да, там все виды обретней в разрезе и дики природы. А, вот бы нам преподавали всё это вживую. Знаешь, клыкастик. Иногда я тебя боюсь. Карим. Я остановилась и недобро посмотрела на друга. Что я тебе говорила по поводу клыков? Если ещё раз назову клыкастиком, накрутишь мне хвост на морду. Но опытным путём мы выяснили, что у одной отдельно взятой сильфички не хватит на это сил. Вот ничему тебя жизнь не учит. Значит, быть тебе снова розовым драконом не а не прокатит. Я обоботился защитой от твоей мести. Так что ищи другие варианты. Найду, будь уверен, крылатый. Дракон промолчал, но на лице рассцвела такая хидная улыбочка. Что я точно решила в мести быть да ещё и грандиозной. Ну покажем. Продолжаем хлюпать замёршими ногами и шмыгать носом. Когда я действительно начинала заболевать, опустив голову и глядя исключительно под ноги, чтобы не споткнуться о корень или камень, я совсем не смотрела по сторонам. От того, натолкнувшись на препятствие в виде застывшего друга, покачнулась и начала заваливаться назад. От встречи с землёй меня спасла исключительно драконья реакция. Придержав за плечо, он радостно улыбнулся. А затем указал на причину неожиданной остановки. Мы оказались на поляне, заполненной бриллиантовыми розами. Своё название эти цветы получили за прозрачные лепестки, сверкающие И переливающиеся разноцветными бликами от любого источника освещения. На ощупь эти цветы были подобны шёлку, а про их целебные свойства можно рассказывать бесконечно. Бриллиантовые розы были редкостью и роскошью. А-а-а! Тово огромное поляна, заполненная этими растениями, вызывало настоящий восторг. Я сразу же простила Карима за все прошлые и будущие проказы, любуясь невероятной красотой. Как ты нашёл это место? Ты не поверишь. Летел от наших соседей и случайно заметил блеск на земле. А когда спустился, обнаружил эту поляну. Извини, что далеко сели. Не хотел использовать магию вблизи этих цветов. Слишком уж они чувствительные. И правильно сделал. Они действительно могут изменить свои свойства под действием чужеродной магии. Но ах, как же они прекрасны. Спасибо, что привёл сюда. На самом деле, я хотел не столько показать Сколько предложить нарвать цветов для Марики. Думаю, все знакомые обзавидуются, если она пойдёт к алтарю с букетом из бриллиантовых роз. Карим, ты чудо. Эх, женщины, непостоянный вы народ. То обзываешь меня всякими плохими словами, то чудо. Если бы ты был постоянно чудом, Никто бы и не называл плохими словами. Хотя ты и так чудишь всё время. Вот сейчас кто-то договорится. В подтверждении своих слов друг пробежался пальцами по моим бокам, заставляя дёрнуться. Из моей груди вырвался смех. Я ужасно боялась щекотки. Карим возмутилась я. А затем вернулась и побежала вперёд к манящим своей красою цветам. Если бы я знала, что мы отправимся на охоту, то взяла ножницы. Не переживай, клыкастик. Я взял корим. Угрожающе протянула я, демонстрируя те самые клыки. Они, как и чёрные глаза, достались по наследству от мамочки ведьмы. А она у меня была выходцем из Межмирья, что наложило на внешность и характер определённый отпечаток. Папочка же был сильфом, наградив дочку голубой кожей и серебриной копной кудрявых волос. Сказать, что внешность у меня была довольно экзотическая, ничего не сказать. Сколько же гадости я наслушалась за время учёбы, сколько злых слов Пожалуй, только Марика и Карим не обращали внимания на мою внешность. Вот только скоро подруга выйдет замуж и переедет к мужу. Придётся самой учиться давать отпор и не реагировать на обидные слова и злые шутки. Карим в этом деле тоже помогал как мог. Когда он приезжал в гости, якобы с подарком для верховной от своего наставника, Всё время был рядом, пресекал попытки заклятых врагинь навредить мне, брал на себя удары, которые я случайно пропускала. И вообще, был самым лучшим на свете другом, вторым за всю мою жизнь. Ну что, приступим к сбору букета? Давай, Чурья, ты будешь их держать. Я соберу и очищу от шипов. Но Аника, ты, целительница. Тебе нужно беречь руки, и ты это прекрасно знаешь. А ты, лорд, лорд дракон, у которого есть возможность сделать так с этими словами, мне продемонстрировали руку, частично покрывшуюся чешуёй. С завистью, посмотрев на трансформацию Карима, я была вынуждена признать его правоту. Ну и пожалуйста. Цветы нарвали довольно быстро, причём свадебный букетик плавно перерос в букет очища, который я еле-еле держала в руках. Дочистив последнюю розу, дракон забрал у меня внушительную ахапку и кивнув в сторону, противоположную той, откуда пришли. А мы не пойдём обратно. Не раньше, чем я покажу тебе ещё одно место. Не думаю, что после этой чудесной поляны что-то ещё способно меня удивить. Вот и проверим. Весьма коварно улыбнулся друг и первым двинулся в путь. Следуя за ним, я любовно гладила кончиками пальцев цветок, оставшийся у меня в руках. Нежный, волшебный, чудесный. Да и весь наш мир был одним большим чудом, подарившим дом стольким созданиям. Много веков назад он стал пристанищем для выходцев из межмирья, явившихся на новой земле из разрывов мировой материи. Вначале мои далёкие предки были гостями дивного места, что по праву считалось домом самих богов, а затем перебрались в Пятилунне окончательно, и начался раскол. Эта война была самой кровопролитной и разрушительной для мира, искажая не только магические вены, но и живущих существ. Многие виды, не сумевшие постоять за себя, сгинули. Те же, что смогли отстоять своё право на жизнь, основали 30 великих родов, возглавляемых владыками, и началось преображение.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 Люди были коренными жителями этого мира, оберегаемыми самими богами. Война обошла их стороной, затронув равнину лишь по касательной. Зато после нее оставшиеся в живых существа с удовольствием делились своими знаниями и навыками с коренными жителями, надеясь тем самым заслужить прощение и расположение богов. Название «Наш мир» получил из-за пяти лун. у каждой из которых имелась своя особая магия. Раз в год, который длился 10 месяцев, из-за разрыва материи появлялся сгусток энергии, который нес с собой волшебную дымку. Голубая луна была первой на целых два месяца, укрывая Землю снежным покрывалом. Это было время праздников и отдыха, нарушение которого жестоко каралось Сеймом. С летом шла белая луна, оплетающая мир тёплой дымкой, в которой без следа растворялась магия голубой. В этот период дети природы разбредались по соседям, помогая им засаживать поля и восстанавливать леса. Потом было время зелёной луны, самой сильной из всех лун. Она взращивала посевы, питала силой детей пятилунья и восстанавливала силу самого мира. Четвёртый шла красная луна, месяцы празднований и гуляний, когда между родами или внутри них заключались браки. Последней была золотая луна, сбор урожая и подготовка к приходу голубой луны. И так по кругу, снова и снова из века в век. Все жители Пятилунья свято оберегали заветы предков. всячески стараясь избежать повторения страшной кровопролитной войны. Но всегда находились уникумы, желающие мирового господства. Из-за них страдали все, а особенно целительницы и дарны. Не так давно мои сёстры оказались в плену сумасшедших магов, ии спаслись буквально чудом, вернее, благодаря моей подруге, её жениху, а ещё драконам. И ведь вначале именно драконов хотели обвинить в предательстве и похищении, но наставник Карима смог доказать свою верность великим родам. Теперь драконы были почётными гостями в обители. Правда, в исключительно дозированном количестве. Хм, всё-таки среди целительниц и дарн были только девушки, а драконы, такие драконы. <свят> Карим тому яркий пример. Он был весьма красивым мужчиной, с армией поклонниц. Но надо отдать другу должное, никогда не строил глазки в обители, разговаривал с почтением, вёл себя предельно вежливо, даже иногда холодно, из-за чего стал ещё более желанной добычей для некоторых учениц. А никак ты как? Убивать уже не хочется. А вот стукнуть тебя очень даже «Если ещё раз умыкнёшь меня из обители без предупреждения, я тебя точно покусаю». «Ну, я же говорил, клыкастик». «Вот и бойся меня». «Вот сейчас дойдём до нужного места и начну». «Кстати, а долго нам ещё идти?» «А вот сейчас обойдём эти валуны и...» «А-а-а! Ух ты!» В очередной раз за этот день выдохнула я, разглядывая открывшееся зрелище. Прямо посреди леса, в окружении огромных камней, от которых шёл жар, раскинулось озеро. И не простое, а с магическими источниками. Из-за них вода буквально сияла. переливаясь множеством мельчайших частиц волшебства. А! Невероятно, такие чудесные места, и их до сих пор никто не нашёл. Как это возможно? Не знаю, но лично я очень рад, что мы первые. С этими словами дракон приблизился к озеру и окунул в воду срезы цветов, напитывая их магией. И секунды не прошло, как розы засверкали ещё ярче, превращаясь в сгустки энергии. Выдохнув от восхищения, я приблизилась к воде и с сожалением посмотрела на источник. Чего загрустила? Искупаться бы, но нельзя. Почему? Это же магический источник. Кто знает, как он отреагирует на межмирную магию. Восстановит твои силы и резерв? Это обычный водоём с тёплой водой. Так что можешь спокойно плавать. Поверь, жабры не вырастут. Я проверял. Кто есть? Ты здесь уже купался? Ну, не пущу же я тебя в непроверенную воду. Ладно, если не веришь, смотри. Отложив цветы, вдруг принялся быстро избавляться от одежды. И минуты не прошло, как он в одних под штаниках ушёл под воду. демонстрирую глубину озера. Виделась? Не очень. А ещё я не взяла платье для купания. Так что процедура отменяется. Купайся в этом, потом посушишься на камнях. В этом платье. Я пойду на дно раньше, чем успею сделать хотя бы один грибок. Tada, снимай его и ныряй. Считаю до пяти. «Либо заходишь сама, либо я тебя затаскиваю. Раз!» «Карим! Я против!» «Два!» «И ведь с него действительно станется затащить меня в воду!» «Отвернись!» Пробурчала я и принялась расшнуровывать платье. Поросеяв победной улыбкой, дракон нырнул под воду, позволяя мне спокойно избавиться от одежды. Оставшись... В нательной рубашке в жёлтый горошек. Я кинула платье на ближайший камень, чтобы прогреть его, а сама зашла в воду. Она была не то, что тёплой, горячей. Карим, что такое? Больше не ныряй. Тут слишком высокая температура, ты можешь. Ани, я дракон. Со мной всё будет в порядке. А я целительница, и как профессионал, ой. Да говорить мне не дали, обрызгав с ног до головы, из-за чего рубашка мгновенно намокла, как и собранные в тугие косы волосы. Я попробовала возмутиться, но меня снова окатили водой, а затем еще и еще, пока я не ринулась в бой, сначала осыпая каплями вредного дракона в ответ, после чего запрыгнула на него, заставляя уйти под воду. Последующие полчаса мы играли в салочки в воде, по очереди притапливая друг друга. Под конец, устав от активного отдыха, я вылезла на мелководье и растянулась пятиконечностью звездой. "Слабак", усмехнулся друг, устраиваясь рядом. "Чему вас столько в обители учат? Помогать нуждающимся и спасать чужие жизни". «Немного ты спасёшься с такой физической подготовкой, особенно если окажешься в полевых условиях. Надо тобой серьёзно заняться». «Не надо», — взмолилась я, не оценив энтузиазма Карима. «Я и так одна из самых шустрых и худых учениц». Хм, «Худая» — не значит натренированная, так что это даже не обсуждается. «С завтрашнего же дня...» Займёмся твоим физическим воспитанием, покосившись на друга, показала ему неприличную фигуру из сложенных пальцев, за что получила новую порцию щекоток. Затем была лекция о пользе физической нагрузки для молодого и растущего организма, а после этого мы засобирались домой. Карим планировал забрать цветы к себе и привести их непосредственно к празднику. Я была не против. Потому что даже не представляла, где хранить такой потрясающий букет. Да и сёстры, увидев меня с такой красотой и в обществе дракона, дастали бы расспросами или новыми гадостями. А мне этого очень не хотелось. Я и так дёргалась каждый раз, когда меня называли любовницей дракона. Было очень неприятно. Но я не жаловалась другу. Знала, что он бы обязательно разобрался в этой ситуации и поставил всех на место, но было банально стыдно, так что я мужественно терпела, как и всегда, стараясь игнорировать злые языки. Но что я о прощон, пока ещё не решила. Но плюсик определённо заработал. Значит, день прожит не зря. Расмеялся Карим, а затем превратился в потрясающего дракона и взмыл в звёздное небо.